Но она тут же забыла и про капитана Батлера, и про Скарлетт, и про плевательницу, увидев новых покупателей, столпившихся у киоска. Скарлетт молча сидела на табурете, обмахиваясь веером и страстно желая, чтобы капитан Батлер поскорее возвратился туда, где ему положено быть, на свой корабль. «Давно ли скончался ваш супруг?» «Давно. Почти год назад». и канул в лето, думается мне. Не будучи уверена в том, что такое лето, но безошибочно чувствуя, что в этих словах скрыта насмешка, Скарлетт промолчала. «И долго вы были замужем?» «Простите мой вопрос, но я давно не заглядывала в эти края». «Два месяца», — нехотя отвечала Скарлетт. «Как поистине трагично». Он произнес это довольно небрежным тоном. «О, чтоб тебе пропасть!» — в бешенстве подумала Скарлетт. «Будь это кто-нибудь другой, она окинула бы его ледяным взглядом и попросила бы удалиться. Но этот человек знал про нее и про Эшли, и понимал, что она не любила Чарльза. Она была связана по рукам и ногам. Она сидела молча, опустив глаза на свой веер». «И сегодня ваш первый выход в свет?» «Я понимаю, это выглядит странно», — поспешил объяснить Скарлетт. «Но барышня Маклёр, которые должны были сидеть в этом киоске, неожиданно пришлось уехать. И кроме нас, Мелани, заменить их никто не мог. И... и вам любую жертву не жалко принести во имя правого дела». То же самое говорила и миссис Селсинг, только её слова звучали как-то по-иному. Гневный ответ был у Скарлетт уже наготове, но она вовремя прикусила язык. В конце концов, она ведь здесь не ради правого дела, а потому что ей до смерти надоело сидеть дома. Этот обычай носить траур и замуровывать женщин до конца их дней в четырех стенах, лишая естественных жизненных радостей, раздумчиво проговорил капитан Батлер, всегда казался мне столь же варварским, как индийский ритуал самосожжения. «Как индейский... что?» Он рассмеялся, и она покраснела, поняв, что обнаружила свое невежество. «Как отвратительны люди, которые говорят о непонятном. В Индии, когда человек умирает, его не предают земле, а сжигают. И жена тоже восходит на погребальный костер и сгорает вместе с ним. Какой ужас! Зачем они это делают?» И неужели полиция не вмешивается? Ну, разумеется, нет. Вдова, не пожелавшая сжечь себя вместе с мужем, становится изгоем. Все почтенные индийские матроны станут говорить, что она не умеет вести себя, как настоящая леди. Совершенно так же, как эти почтенные матроны вон там, в углу, сказали бы про вас. Взбреди вам в голову появиться здесь сегодня в красном платье, и пройтись в кадрили Лично мне обряд самосожжения представляется более милосердным, чем обычаи нашего прекрасного юга, требующие, чтобы вдова надела траур и погребла себя заживо. «Как вы смеете? Я вовсе не считаю себя погребенной заживо!» «Поразительно! Как женщины иступленно держатся за свои цепи!» «Вы находите...» «Индийские обычаи чудовищным, а бы у вас смелости появиться сегодня здесь, если бы этого не потребовалось для нужд конфедерации?» Скарлетт никогда не была большой мастерицей вести такого рода споры. Она этот раз и вовсе смешалась, ибо не могла не признать в душе правоты своего собеседника. Но пора все же дать ему отпор. «Ну, разумеется, я никогда бы этого не сделала». Это было бы проявлением неуважения к... к памяти. Могло бы показаться, что я не люб... Чувствуя на себе его веселый, откровенно насмешливый взгляд, она умолкла. Он ведь знает, что она не любила Чарльза, и не станет снисходительно вежливо выслушивать ее приличествующие случаю притворно скорбные излияния. Это невыносимо. Невыносимо иметь дело с человеком, который... не умеет быть джентльменом. Джентльмен всегда делает вид, что верит даме, даже если он знает, что она говорит неправду. Такое рыцарство у южан в крови. Джентльмен всегда ведет себя как воспитанный человек, говорит то, чего требуют правила хорошего тона, и старается облегчить даме жизнь. А для этого субъекта, как видно, никакой закон не писан, и ему явно доставляет удовольствие – Говорить о таких вещах, касаться которых не положено. Я внимаю вам, затаив дыхание. — Вы ужасный человек, — беспомощно сказала она и опустила глаза. Он наклонился над прилавком и, забавно имитируя театральный шепот какого-нибудь злодея с подмозков Атенаум Холлы, зловеще прошипел ей в ухо. «Не бойтесь ничего, прекрасная госпожа! Вашу ужасную тайну я унесу с собою в могилу!» «Господи!» — испуганно прошептала она в ответ. «Как вы можете говорить такие вещи?» «Мне просто хотелось снять тяжесть с вашей души. Или вы ожидали, что я скажу, «Стань моей красавице!» «Не то я открою все!» Она невольно подняла на него глаза, Увидела, что он получает прямо-таки мальчишеское удовольствие, дразня ее, и неожиданно для себя рассмеялась. Как в самом деле все это глупо, в конце концов. Батлер рассмеялся тоже, и так громко, что кое-кто из Матрон, сидевших в углу, поглядел в их сторону. Заметив, что вдова Чарльза Гамильтона отнюдь, по-видимому, не скучает в обществе какого-то незнакомца, Они, осуждающие, переглянулись и склонили головы еще ближе друг к другу. По залу прокатилась барабанная дробь, и все зашикали, увидя, что доктор появился на подмостках и поднял руку, требуя тишины. «Мы должны от всего сердца поблагодарить наших прекрасных дам, чье патриотическое рвение и неустанный труд — не только позволили этому благотворительному базару принести нам необходимые материальные средства, но и преобразили грубую казарму в очаровательный уголок, достойный принять под свой кров такой цветник прелестнейших дам, какой я перед собой вижу. Все одобрительно захлопали в ладоши. «Наши дамы отдали нам не только свое время, но и свой труд», И очаровательные вещицы, которые вы находите в этих киосках, вдвойне очаровательны, поскольку они созданы прекрасными руками прекраснейших женщин нашего юга.